Глава пятнадцатая. Птенец Алконоста. «Ненавижу школу!» Кир в сердцах пнул школьный забор. Следующим под раздачу попал бордюр, потом входная дверь. С дороги Кира поспешно убирались младшеклассники. «А-а-а! Кирюша! Чё бузим?» Мерзкий голос Макса из седьмого Б настиг Кира на входе в раздевалку. «Тебе чего?» Кир привычно подобрался. Макса он терпеть не мог, и это было взаимно. Когда Макс был один, к Киру он не приставал. Знал, что Кирюша дерется отчаянно и можно серьезно получить, несмотря на то, что пацан младше. Зато, когда рядом было двое приятелей, можно было и позабавиться. Кирюша всегда был один. «Да так, настроение поганое, иду, а то ты...» не кликнуть, а бро. Кир стиснул зубы и медленно повернулся. Так и есть. Макс ещё двое таких же уродов. Как это он их пропустил, а ещё разведчик. Ну и ладно. Не зря же волк гонял. Вот и пригодилось. Успел подумать Кир, когда стоящий слева массивный туповатый Алекс попытался его пнуть. Кир красиво ушёл от удара. Алекс, не ожидавший этого, чуть не рухнул вперёд. Тут же пришлось увернуться от тычка самого Макса, но вот третий, и самый опасный из этой компании, белобрысый, с блёклыми и будто сонными глазами, Вадим успел Киру схватить за воротник куртки. Уже было занёс руку, чтобы врезать Киру в солнечные сплетения, и тут обнаружил, что закончить движение почему-то не может. Он дёрнулся и понял, что его запястье двумя пальцами небрежно придерживает новенький шестиклассник, по слухам, приехавший из Англии. — Как-то неправильно получается, — очень спокойно сказал этот новенький. — Я понимаю, что Кирс запросто может довести человека до того, что его треснуть очень хочется, но втроем на одного это не спортивно, что ли? — Вали отсюда, придурок, а то мы и табыща займемся. Проскрепил Вадим, дёрнул руку, но опять ничего не изменилось. Запястье было как заковано. Тогда он попытался ударить новенького второй рукой, но захват как-то неуловимо изменился. Запястье вывернули так резко и больно, что его замах выглядел просто махом руки в сторону. "Эй, вроде он не понял. Алекс, грешся плеку". Макс обнаружил, что с Кирюшей ему справиться не удаётся. И тут увидел, как Вадим с тихим воем пронёсся мимо него, с шиб Алекса, и они оба покатились по двешелки. Хорошо хоть народу в раздевалке пока было мало, и никого по дороге эта куча мала не сбила. А сам Макс остался один с этими двумя психанутами. И тут же увидел, что новенький с вежливой улыбкой сложил руки на груди и прислонился плечом к стене, показывая, что участия в дальнейшем не принимает. Макс воспрял, было в конце концов он-то посильнее Кирюши, как бы отчаянно тут не дрался. Просто надо выбрать моменты и врезать как следует. И тут же улетел от неожиданно сильного удара со плеча на своих приятелей, пытающихся подняться с пола. Кир отряхнул руки и хмуро глянул на ухмыляющегося Степана. Что это полез? Они теперь тебя начнут доставать. Да на здоровье. Тренировка навыков это полезно, спокойно отозвался Степан. Пошли уже, или у тебя тут ещё дела имеются? Кир независимо дёрнул плечом и, глянув на совершенно деморализованную кучу из семиклассников, внезапно почувствовал, как поганое настроение куда-то улетучивается. Степан, это спасибо. Кир догнал Степана уже на лестнице. Да не за что. Не переношу, когда так нападают. Меня тоже так пинали дружной компанией. Неожиданно признался Степан. Тебя? Ты же в Англии учился. Кир даже приостановился от удивления. И что, думаешь, там придурков таких нет? Степан кивнул головой в направлении раздевалки. Полну, ещё и хуже. Эти ладно разберёмся. Настроение у Кира от этого разберёмся, стало просто отличным. Вроде в Лукоморье они едва друг друга терпели, а вот глядишь ты. Катерина едва не опоздала. Влетела в класс прямо перед звонком. Чуть не споткнулась о ножку стола, почти начала падать, её кто-то поймал за руку и аккуратно развернул к её месту. Спасибо. Машинально сказала Катерина, подняла глаза, ожидая увидеть Степана, и удивилась. Ее поймал Кир. «Спасибо, Кир!» Повторила уже увереннее. «Не за что!» Кир со Степаном почему-то переглянулись почти весело, но это Катерина уже не видела, спешно выкладывая из рюкзака все для математики. Урок, еще один, еще один. Окончился школьный день, начался следующий, а за ним еще один. Осень шла своим чередом, становилось все холоднее и тоскливее. «А-а-а, хочу обратно!» – думал Кир. Он смотрел в окно и уныло размышлял, что после лукоморья это просто невыносимо. «А правда, что вы со Степаном недавно наваляли трем семиклассникам?» Артём обычно старался с Киром не разговаривать, но любопытство пересилило. Почему-то новенький Степан начал общаться с хулиганом Кирюшей, вели себя они так, не то чтобы как друзья, а как люди, занятые одним делом. За Катькой, например, следили совершенно одинаково зорко. И эта история с семиклассниками. М-м, праба. Мы просто их уронили, буркнул Кир, наблюдая, как Катька, смотревшая в окно, насторожилась. пристроила рюкзак на подоконник и быстро пошла к лестнице. Причём не просто пошла, а почти побежала. Кир поймал взгляд Степана и кивнул на Катькину спину, удаляющуюся по ступенькам вниз. Блин, ну как он видит-то? Степан рванул за Катериной, которую он чуть не прозевал. Куда её понесло? Класс рядом, туалет женский вот он тут. Что с ней? Катерину он всё-таки упустил из виду и только слышал её торопливый топоток. Катька забежала в практически всегда пустующий коридор, шаги замедлились, а потом она отчетливо ахнула. Степан заторопился, понял, что Катька свернула в закуток около библиотеки. Степан прошёл мимо открытого окна, откуда сверху нищадно дуло, завернул за угол и почти сразу замер. Катьки не было. Кать — Катерина! — он чувствовал себя полным дураком. — Я же видел, как ты сюда зашла. — Тишина. За спиной раздались шаги Кира. — А Катька где? — Понятия не имею. Только что зашла сюда. А когда я за ней завернул, ее уже не было. — Шапка-невидимка? — мальчишки переглянулись. — Кать, да что случилось-то? Давай проявляйся! Я знаю, что ты тут! Кир прислушался. Погоди, слушай. За их спинами очень осторожно и тихо кто-то крался. Обоим стало жутковато. Они обернулись, никого. Степан решительно расставил руки и дошёл до конца за кутка. Единственное, что возможно, так это то, что она надела невидимку, а потом сняла обувь и прошла мимо нас, пока мы её звали. Но зачем? Кирне доумённо озирался и тут услышал очень тихий голос Катьки: "Быстро отсюда, оба! Пожалуйста, быстрее, очень прошу!" Кира и Степан переглянулись, вышли из-за кутка и начали подниматься по лестнице. "Ты что-нибудь понимаешь?" Степан говорил почти беззвучно. "Совершенно ничего. Может, надо волка вызвать?" Екатерина с облегчением смотрела в их спины, крепко прижимая к себе странное существо. Спасибо, что не выдало меня. Пискнуло существо, устало и доверчиво положив головку на Катину руку. Объясни мне, что ты тут делаешь и как ты меня нашла? Птенец осмотрелся и завозился, стараясь залезть к Екатерине на плечо. Катя сняла шапку-невидимку и смогла наконец как следует рассмотреть. Кого именно подобрала на подоконнике? Я тебя давно ищу, уже несколько дней, сообщила малышка. Птинчик выглядел как удивительная смесь маленькой девчушки и птицы. Волосы русые, вьющиеся крупными колечками, растрёпанные. Миловидное личико, голубые круглые глазёнки, длиннющие пушистые чёрные ресницы. Тонкая шейка, человеческие плечики и ручки. А потом начинаются пёрышки. В коридоре раздались чьи-то шаги. Катерина подхватила птенца и хотела уже надеть шапку, и тут с облегчением услышала голоса тех, кого очень ожидала. М- Катюш, это мы, не пугайся. Ой, волчок, баюнь, как хорошо, что вы прилетели. Смотрите, кого я нашла. Екатерина позвала Волка, как только увидела за стеклом, кто мечется около окон школы, пристально разглядывая, что там за стёклами. Самые странные птицы из всех, кого она видела, боролись с порывами ветра, зависая перед оконными проёмами и явно кого-то разыскивая. А если учесть, что криков ужаса и изумления от учеников слышно не было, то, скорее всего, эту странную птичку видела только Катя. Чуга с человеческой головкой увидела Катю, радостно всплеснула ручками и, потеряв равновесие от этого жеста, начала неловко переворачиваясь в воздухе, падать вниз. После этого Катерина и кинулась на поиски невероятного создания. Из-за угла широким шагом вышел волк в человеческом виде, а за ним баюн. Тенец, увидев человека, в ужасе забилась в Катиных руках, но пригляделась и сообразила. что это и не человек вовсе, а увидев Боюна, совсем успокоилась и расслабилась. Не может быть, алканост? Боюн ахнул и подскочил к Катерине. М-м, да надку, даже ты тут. Малышка расправила крылышки и часто ими взмахивая, перелетела к Боюну в лапы и что-то торопливо заговорила, заплакала, торопливо вытирая ручками слёзы. И тут созвонил школьный звонок. Малышка в ужасе прижалась к Боюну. "Боюш, возьми шапку Неветимку и уносите её отсюда", а я побежала. Катя бодряюще улыбнулась малышке, сунула шапку Боюну и глянула на волка. Тот махнул рукой и кивнул: "Беги, мол". И она со всех ног кинулась вверх по лестнице, стараясь сообразить, где именно оставила рюкзак. На лестнице её перехватил Кир. «Наконец-то! Все в порядке? Да почему пряталась?» «Все отлично. Просто вас кое-кто боялся. Сильно. Ой, давай потом. А ты не знаешь, где мой рюкзак?» <свёздит> «Я не знаю. А вот Степан точно в курсе. Он его в класс поволок. Вызвал нездоровый ажиотаж». <свёздит> «Вот же делать людям нечего!» — фыркнула Катерина. «Они влетели в класс, когда урок уже начался». Спослу то, что Кир уже успел разложить на парте всё, что нужно было для занятий, а для Катерины то же самое сделал Степан, не обращая никакого внимания на многозначительные перешёптывания и переглядывания девчонок. Опаздывайте. Учительница биологии была строгой и придирчивой. Повторится, напишу замечание. Катерина с Киром что-то пробормотали и уселись на свои места. на биологии Степан сидел вместе с Катериной, и ему стоило огромных усилий не пристать к ней с вопросами. И вдруг он увидел у неё на рукаве перо. Пёрышко переливалось на свету, то становилось почти невидимым, то загоралось ярким, переливчатым блеском, как бриллиант. Хорошо ещё, что перо было в сгибе руки и посверкивало не очень ярко, скрытой складкой одежды. Как только Лариса Романовна отвлеклась, Степан протянул руку и снял перо и показал Катерине, зажав его в сложной лодочкой ладони. "Это оно тебя задержало". Степан имел в виду не перо, конечно, а существо, которое оставило это перо, потому что было очевидно, что к миру птиц, известных Ларисе Романовне, это перо никакого отношения не имеет. Можно и так сказать: "Спасибо тебе, Катерина не стала объяснять, за что конкретно спасибо, вынула перо из руки Степана и бережно убрала его подальше в рюкзак. Биология тянулась, как, ссылка, как сытый и сонный удав. Кир извелся от любопытства. «Ба когда же Лариса свалит?» Наконец, когда урок закончился и Кир решил выяснить, что случилось, он сильно удивился, увидев, как Катерина вылетела из класса первой раньше, Даже чем Лариса Романовна. Степан, что происходит? Кир дёрнул Степана за ремешок рюкзака. Только мне понял, но её кто-то нашёл, и она должна скорее домой вернуться. Кто нашёл? Да почём я знаю. Она сказала что-то типа аук от чего-то там. Аука? Что бы это могло быть? Удивлялся Кир, догоняя Степана, летящего по лестнице, так, как будто за ним собаки гнались. Они домчались до Степановой машины. Кир собирался было бегом через дворы, но Степан не мог позволить ему первому всё выяснить, поэтому силой втянул его в машину. Что творишь? возмутился Кир. Да сейчас быстро доедем. Степан и сам не ожидал, что в этот раз они действительно так быстро доедут. Вот, я ж говорил, Они наперегонки мчались по лестнице, потому что лифт был кем-то занят, а ждать не было никаких сил. И едва перевяза дыхание, устроили потосовку у двери Катькиной квартиры, каждый старался войти первым. М-м, mm во! -hmm, хвалерием прорыбла Топадь, аж до лукоморья слышно. Баюн с усмешкой прислушался к дверному звонку. А, mm -hmm, Катюш, открой. Катерина Абсолютно свежая и не запыхавшаяся ни капельки открыла дверь и впустила мальчишек. «Ты как это так быстро добралась?» – удивился Степан. «Ты кого нашла?» – начал расспросы Кир. «Добралась с Жарусей. Она мне невидимку принесла, а то я ее волку отдавала, чтобы малышку скорее донести до дома. И не я кого-то нашла, а меня нашла. Птица-алконост. Маленькая она еще». Поэтому мужчин очень боится, и мальчиков тоже, почти всех людей боится. А Кроме Екатерины, добавил Баюн. В комнате послышался лёгкий шорох, и в коридор выпорхнула крошечная девочка с птичьими крыльями или птичка с человеческой головкой и ручками. Да что это такое? ошалело помотал головой Степан. Кирво вообще рот открыл, а закрыть смог не сразу. М- да вовкавал, я ж тебя, птица, альканост, маленькое ещё птенец. Зворчал баюн, успокаивая перепугавшуюся печушку. Жоруся, во да забери ты её. Давай я заберу. Катерина легко подхватила малютку, прижавшуюся к ней и крепко обнявшую её руку. Кот. Кто это вообще? Кир помотал головой, разглядывая странное дитя, и вдруг начал тыкать пальцем в Катину руку. "Это? Она, она же исчезла?" "Нет, не исчезла, а просто может становиться не очень заметной, не совсем невидимой, а просто так перья переливаются". Катерина повернулась к свету, и они увидели, что в руках у неё какое-то странное поблёскивание, перелив света. Иногда с помощью этого они могут спрятаться. А иногда, наоборот, их принимают за что-то опасное или драгоценное и начинают охотиться. — А как ты-то её увидела? Ты же смотрела в окно и рванула вниз. Если бы она была видимой, то вся школа бы на ушах стояла. Решили бы, что это инопланетянин какой-то. — Я увидела, потому что она сказочница, — ухмыльнулся Баюн. Сто алкомостов, что, что сирены, как бы они не скрывались. Сказочники видят сразу. Хм, как я понимаю, она это Рада и рассчитывала. Рада это её так зовут, уточнил Степан. Да, обычное имя для алкомостов. А кто они вообще такие и эти сирены? На перебой загоманили мальчишки. Ах, как я от вас устал, картинно вздохнул кот, закатив глаза и покачивая головой. Лежат же книги в свободном доступе по всему дому, прямо специально разложены. Только Катерина и читает. Иначе бы не поняла, кто это летит. Альканосты это сказочные птицы радости. Их пение прекрасно и приносит ощущение счастья тому, кто его слушает. Сирен тоже сказочная птица, но, хмм, как бы, она там печальная. Пение завораживает, и оторваться очень сложно. Если человек долго слышит пение сирены, то может и с ума сойти. Как я понимаю, депрессия гарантирована. А если слышит пение многих сирринов, то засыпает, а сам может и не проснуться. — А как она здесь-то оказалась? — спросил Кир. — Вылупилась она тут, бедняжка. Катерина гладила малышку, которая доверчиво уткнулась в сгиб ее руки и что-то тихонько замурлыкала, заварковала. И Степану, и Киру... Стало казаться, что и осень за окном с ее дождями и унылостью, и школьные проблемы стали растворяться, таять на глазах. Катькина квартира засияла новыми красками, солнце пробилось сквозь тучи и озарило все вокруг. У обоих на лицах появилось мечтательно восторженное выражение. «Радушка, ласточка, отдохни. Маленькая, чшш, у тебя пока сил мало». Екатерина покачала малышку на руке и удалилась с ней в свою комнату. Вышла уже без птенца. Эй, народ, на вас воды холодной выльете или вы сами акклимаитесь? Голос Екатерины вернул парящих в эйфории ребят на землю, то есть на пол в Катькиной квартире. Волк отряхивался, кот ухмылялся, а жавороушка невозмутимо чистила перья на крыле. Вот, собственно, вы и услышали пение алконоста. Правда, пока очень маленького и слабенького. Ну, она талантливый детка. Жаруся осматривала мальчишек. Иванка как приняла, несмотря на то, что сил у неё пока маловато. Ни фига себе. Первым пришёл в себя Степан и силой ткнул под рёбра Кира, стоящего рядом с дурацкой улыбкой. Ай, ты чего, сдурел? Больно же, возмутился Кир. Ну, так тоже можно, кивнула головой Катерина. Хотя водой, по-моему, было бы гуманнее. Блин, а что же происходит, когда человек слышит взрослую такую? Степан мотнул головой в сторону Катькиной комнаты. Что ж то? Полная потеря контроля над собой. Эйфория, отказ инстинкта самосохранения. Будро перечислила Катерина, вольно переведенная на современный язык то, что вычитала в баюновых книгах. Кот рядом согласно кивал головой. Они незлобны ни разу и понимают, как могут на человека подействовать Поэтому очень стараются с нами тесно не контактировать, закончила Катерина. А как тогда это у нас ощутилось? повторил Кир свой вопрос. Я же тебе сказала, вылупилась. Маму её сюда занесло, я не очень поняла как, но в очень неудачный момент. Ей было пора снести яйцо. Они откладывают яйца только в холодное море, зимой. Яйцо тонет, и на 7 дней на море устанавливается полный штиль. Это мама птенца поёт волнам. Потом яйцо всплывает, и мама его забирает, чтобы высидеть. За эти 7 дней птенец слышит голос мамы и запоминает все песни рода алканостов и всё, что должны знать эти птицы. Холодное море как-то так проводит звук песни, что она помогает малышу правильно развиваться и формироваться. Мама Рады успела допеть всё, что было нужно, но когда яйцо всплывало, начался жуткий шторм. И мама не сумела найти его. А она билась над морем почти месяц, печально проговорил Боюн. Но так они нашла малышку. И я сумел её переправить в Лукоморье, когда ещё можно было. И это была единственная птица алконост в наших землях, которая не пела своей песни. Свирель даже не стала улетать от тумана, сказала, что для неё это не забвение, а спасение. А как же это выжило и почему она знает, что она рада? Степану удивлялся всё больше и больше. Он, судя по всему, яйцо попало в лёд и вмёрзло, но для них это не страшно. А сейчас льды тают. И яйцо подобрала полярная сова и высидела со своими птенцами. Птицы знают, что если найти и высидеть такое яйцо, их ждёт велиенькая награда. А имя своё орла услышала, когда мама ей пела. Хм. А как же может такая кроха наградить птиц? Это уже кир не выдержит. они вылупляются в пуху и только потом появляются перья. Пух, когда выпадает, прилипает к гнезду, в котором они растут. А, -а в случае, когда их высиживает приёмная мать, к ней самой и её детям. И они на всю жизнь становятся неуязвимы для охотников, для хищников. Это такая защита маленьких алконостов, и они ею делятся с приемной семьей. Так что птицы только в выигрыше. — А Катю как она нашла? — продолжал интересоваться Кир. — Говорит, что услышала. Вполне возможно, у них со сказочниками своя связь. — кивнул головой Баюн. И что с ней теперь делать? заинтересовался Степан. Она же, если так пить будет, ой, чего будет? Мм, когда малышка немного крепнет, Гатя откроет ворота, а жаруся отнесёт Раду в Лукоморье в их стаю. Там у неё и бабушки, и дедушки, и сёстры с братьями. Мм, мама её заснула ранней весной, пока ту местность трогать нельзя. Зима там сейчас, если вы помните. Так весна будет, поём. Катюша разбудит сказку маму, и тогда уж уши надо будет затыкать покрепче и бежать побольше. Мурлыкнул кот. Они от восторга так поют. Интересно, а сирены как выглядятся? Задумчиво спросил Кир, потирая рёбра, которые после степановых мер по приведению его в чувство ещё побаливали. Также Это тоже дети алканостов, просто им не успели спеть. Или спели не до конца, и они вместо песни мамы о том, как прекрасен мир, услышали только шум холодной воды, треск льдин и скрежет камней по дну, печально сказала Катерина. Они растут в стае, а потом улетают, потому что не могут слышать песни тех, кто знает правду алканостов. Ты умница, Жаруся порхнула к Катерине на плечо и потёрлась головкой о щёку своей девочки. Мало того, что прочитала, так ещё и почувствовала. А ты знаешь, что над тобой ни песни алканостов, ни силинов не имеют силы. Ты можешь их слушать, любоваться, наслаждаться, напевать их сама, пользоваться ими, но они не могут тебя зачаровать. Нет, я не знала. В книгах этого не было, растерянно сказала Кате. Да и не могло быть. Птицы они редкие, сказочники нынче ещё более редкие. Ты запоминай то, что от них услышишь. Может пригодиться. Тем более, что у тебя и слух, и голос есть. — А ты это откуда знаешь? — удивился волк. — Мы же родственники. Только с разными материями общаемся. Я со светом и огнем, а не со звуками. Жаруся повела крылом, по которому побежали золотые искорки, полюбовалась на них и стряхнула на волка. Тот отскочил, а потом рассмеялся. Это были вовсе не искры пламени, а просто яркие солнечные зайчики. Раде очень у Катерины понравилось. Даже котен дет её не сильно пугал. Она поняла, что увлекаться пением пока не надо, и просто радостно верещала, летала по квартире. И казалось, что за ней летит искрящийся поток радости и солнечного света. Пёрышки у неё переливались, а когда она садилась на плечо Катиной бабушке, та видела что у неё от этого перелива исчезают морщины и седые волосы возвращают свой первоначальный цвет. Екатерина в школу теперь тоже приходила какая-то весенняя, радостная, что-то в голосе появлялось, отзвук какой-то. Около неё не получалось ссориться и позлорадничать ни о ком не хотелось, и посплетничать не выходило. Интересно, это теперь так всегда будет? задумчиво спросил Кир. глядя, как Катерина легко погасила ссору двух самых заядлых склочниц класса. Причем обе стояли и недоумевали, что они не поделили. Кот сказал, что пока Катька раду слышит, будет, а потом в зависимости от того, что она сумеет запомнить. Так же задумчиво ответил Степан. Через пару дней обоих изловили семиклассники. Около старой спортивной площадки, где редко бывали учителя, их окружило восемь человек. Не, это уж совсем некрасиво как-то, протянул Степан. Заткнись, а красоте будешь рассусоливать, когда морду свою в зеркале увидишь, сказал Макс, многозначительно потирая руки. Кир просто повёл плечами, разминая мышцы и припоминая, что говорил Волк о бое с превосходящими силами противника. Обо понимали, что использовать то, чему учил их волк, тут надо очень осторожно. Переломанные кости и выбитые зубы, не говоря уже о более тяжёлых последствиях для противников, потом ничего хорошего им обоим не сулят. В полиции могут на учёт поставить. Киру вообще проблем море будет с его-то репутацией, а Степана отец и забрать может из школы со срочной отправкой прямиков в Швейцарию. Алекс начал неспешно подходить, замахиваясь для удара, но тут рядом раздался спокойный голос Катерины. Очень неразумно это делать. Что, блянти, тут сопликам крутая подмога пришла? Семеклассники загоготали. Глупые. Это скорее вам подмога потребуется, грустно покачала головой Катерина, шагнула к Максу почти вплотную, от чего тот удивился и немного отступил. И вдруг опустил кулаки. Плечи тоже обмякли, глаза закрылись. Катерина повернулась к Вадиму, глянула в белёсые глаза. Тот помотал головой, но руки тоже опустил. Остальные, как проснулись, недоумённо оглядывали друг друга и стоящих в боевой стойке Степана и Тира. Больше всех удивился Алекс. Он осмотрел свою руку, занесённую для удара, помахал ею, пожал плечами. развернулся, да и пошёл себе в сторону школы. Остальные, секунду помедлив, пошли за ним. «Вот, так-то оно спокойнее», — кивнула Катерина им вслед. «Кать, это ты как?» — Степан подошёл к ней поближе. «Да я выяснила, что если напевать тихонько почти про себя, ради на мелодии, то желание поскандалить у людей пропадает. А тут Ленка Тишина примчалась с воплями о том, что вас сейчас бить будут». Мальчишки тут же насупились. Не хватало ещё, чтобы она их спасала. Я-то знаю, что вы на тренировках с Волком вытворяете, и поняла, что ещё бабушка надвое сказала, кого тут кто бить будет. Но эти-то, Катька кивнула в сторону удаляющихся семиклассников. Наврать потом могут всё, что угодно. Их больше, и поверят им скорее всего. А нам ещё только не хватало, чтобы у вас проблемы были из-за этих «Степана папа увезти может, Киру тоже не поздоровится». Она про себя радовалась, видя, как мальчишки заулыбались облегченно. «Так это ты их спасать прибежала?» Усмехнулся Степан. «А мы уж и решили, что нас». «Стёп, вас спасать от этих? Да ну, не смешно. И пошли уже, а? А то холодно что-то», — поёжилась Катерина. Она шла за мальчишками и тихонько удивлялась. На, да, сложные штуки эти мужчины, неважно какого возраста. Вот сейчас бы оба обиделись на меня смертельно, предпочли бы, чтобы их избили эти уроды. Само собой, если бы им можно было бы в полную силу драться, у дурня из седьмого класса шансов бы не было, но так-то нельзя. Как хорошо, что ума хватило сказать правильно. Ленка тишина, устроила такой переполох, Что когда класс увидел совершенно целых и невредимых мальчишек, им сразу столько вопросов задали, что только успеваа объяснять, что никакой драки не было. Катерина по дороге отстала, зашла позднее, спокойно села за свою парту и вообще успешно делала вид, что её это не касается. Стих повторяла по литературе. Ленка Тишина и Любка начали переглядываться. Кать, а почему это ты так понеслась, когда узнала, что Степана и Кирюшу бить будут? Ну любилась, что ли, вкавую из них? Начала Люба. Екатерина подняла глаза и удивлённо на неё посмотрела. Она такие вопросы терпеть не могла и не доумевала, как можно их задавать. Люба почему-то замолчала и, словно задумавшись, отошла. Кать, а Кать, а тебе Степан что, нравится? Ленка Тишина успокоиться никак не могла. И раз один повод для волнения исчез сам собой, ей надо было срочно найти следующий. Она поглядывала на Любу из отдела поддержки, но та даже не смотрела в её сторону. Конечно, Екатерина смотрела на неё такими чистыми и честными глазами, что Ленка чуть не подавилась. А за её спиной Екатерина увидела, как Степан роняет рюкзак и застывает с открытым ртом. медленно поворачиваясь в ее сторону. «Э-э, а Кирюша?» Ленка спросила по инерции, просто не смогла остановиться и осмыслить происходящее. «Кир?» «Тоже?» Катерина чуть сдержалась, чтобы не расхохотаться, глядя на отвисшую челюсть пораженного Кира. «Лен, ну ты сама подумай, мы же дружим. Как можно дружить с людьми, которые тебе не нравятся?» «Что же ты такие вопросы задаешь?» Она ласково улыбнулась тишиной и опять начала повторять про себя заданный стих. Класс замер, а потом загумонил с новой силой. Но Степан был уверен, что им с Киром точно кое-кто из мальчишек позавидовал. Вечер пятницы это очень приятная штука, особенно если ты школьник и едва дожил до окончания учебной недели. Катерина как раз и была таким школьником. Устала, как собака. Три контрольных. Очередной дурацкий проект, который они делали в четыре руки с мамой. Рада, которая требовала постоянного внимания. Катя едва дождалась, когда они на дачу поедут. «Катюш, ты не простыла случайно?» Мама потрогала лоб Катерины. «Температуры нет, а сама ты очень уж никакая». «Ну что-то много всего». Особенно последняя контрольная меня подкосила, вздохнула Катерина. Так, может, никуда не поедем, позвоню бабушке. Нет, что ты? Я очень хочу Раду отпустить в Лукоморье. Катя прислушалась к шуму, который доносился из кухни. Там Рада активно доставала кошачий прайд. Прайд пытался раствориться в пространстве, как это кошки отлично умеют делать, но с Радой такие фокусы не проходили. Она с радостным смехом цеплялась репьём в хвост то одной, то другой кошке, хорошо хоть все собаки на даче. Из катиного шкафа раздался угрюмый голос Баюна. М-м, я ещё одну неделю с ней не переживу. Волк, он вообще на балкон переехал. Я ему завидую. Ну я же кот, и я не могу на балкон. А так, м-м, какой жизни нет. Только выйдешь уже в ухо верещит. У меня от неё свербит в ухах, м-м, то есть в ушах. Битный ты мой. Потерпи немножко. Скоро мы её уже в стаю отправим. Екатерина собрала все свои силы, перетащилась к шкафу и начала кладеть в зирочного баюна. В балконной двери были видны острые бурые уши волка, который на пение Рады реагировал примерно так же, как и мальчишки, поэтому был вынужден спасаться на балконе. Всю дорогу до дачи Катерина укачивала Раду, уговаривала её помолчать, напевала ей детские песенки. Волк в шапке невидимки и жаруся летели своим ходом над машиной, а кот Недовольно морщился, когда Катя замолчала перевести дыхание и Рада начинала пищать. М-м, Катюш, Степан собирается на дачу. Собирался, но сказал, что приедут позднее. Катерине стало казаться, что алканостов в её жизни как-то очень много, перебор. При этом Рада очень милый ребёнок, крошечный, обаятельный, но когда ребёнок непоседливый да ещё и с крылышками, Это полный караул. Кир тащился домой нога за ногу. Отец был где-то в командировке, и к нему приехать было нельзя. А мама утром сказала, что вечером у неё тренировка в фитнес-клубе. Следовательно, Кира ожидала пустая квартира. И тут в кармане зазвонил смартфон. «Кир, у тебя м -м, планы на выходные какие?» Степан явно что-то жевал и говорил невнятно. «Нет у меня никаких планов», — растерялся Кир. «На дачу ко мне поедешь?» Степан выделил голосом слово «дача», и Кир сообразил, что речь не столько о даче Степана, сколько о возможности похода в Лукоморье. «Я бы с радостью, но мои же не знают». «А, фигня вопрос. Бабуля сама предложила позвонить твоей маме». Сейчас я ей скажу, что ты хочешь ехать. Она договорится, и мы за тобой заедем по дороге. Вечер стал стремительно улучшаться. Бабушка Степана очень довольная, что Стёпочка стал общаться с ребятами, да и вообще меняется в лучшую сторону. Была готова лично вытрясти из мамы Кирилла разрешение на поездку для её сына. У мамы Кирилла предложение по поездке сына на дачу к однокласснику никаких возражений не вызвало. И дело решилось ко всеобщему удовольствию. Кир смотрел на тёмную дорогу и радовался тому, как изменилась его жизнь. «Ты домашку взял?» Толкнул его локтем в бок англичанин, богатенький Буратино и зазнайка Степан, его друг. «А то, Катька ж сгрызёт, дешевле взять, а ты...» «Конечно, связываться с занудой не хочется!» А мальчики, а ну чего же вы так про Катюшу? Да, она, наверное, кажется вам скучновата и обычный, но не обижайте её. Зачем же зануды называть? Кротко попросила бабушка Степана, которая ехала на переднем сиденье с закрытыми глазами, чтобы не слепило от встречных фар. Поэтому она не увидела, как мальчишки, плотно заткнув себе рты, чтобы не расхохотаться в голос, рухнули в конвульсиях на заднее сиденье. Водитель покосился в зеркало заднего вида на беззвучных охотующих пеньков и подивился, как мало иногда взрослые знают о своих детях и внуках. Ну что ты, бабушка? Мы Катю не обижаем, отсмеявшись и немного успокоившись, выговорил Степан, про себя подумав, что она сама кого хочешь, в бараний рог завертит, даже пальцем не коснувшись. Катерина и сама поняла, что простывает. И соторопилась. Если не отправить Раду ещё одну неделю с этим штопором вперех, они не выдержат. Котик, а можно рано-рано утром ворота открыть? М-м, пять утра. А зачем? Ах, что вот за стремление разбудить проличного кота ни свет, ни заря? Это я тебе запросто объясню. Вок появился у правого локтя Катерины совершенно бесшумно. И Катя вздрогнула от неожиданности. Простывает она, чую, и торопится эту комету вперёд отправить. А, так. А тогда надо срочно лечиться. Какое лукоморье? Нет уж, мы же быстренько. Я только ворота открою, Жар-птицу впущу и ворота закрою. Екатерина уговаривала очень убедительно. А кот так хотел уговориться, что нескольких секунд на уговоры вполне хватило. М-м, ладно. Открываешь ворота, жаруся берёт, дитятко и улетает. Я ей, между прочим, не завидую. Правда, она хотела к Заряне полететь потом. М-м, так что этот визит себя оправдывает, заявил кот. Рада прыгала по Екатерине, как обезьянка. Но у этой конкретной обезьянки были мало того, что цепкие ручонки, способные за пару секунд развить что угодно, так ещё и крылья и очень пронзительный голосок, ещё и со сказочным влиянием. Волк смылся в терем, Жаруся флегматично чистила себе перья. Мама Кати в наушниках слушала музыку, бабушка и дед спешно удалились в свои комнаты и дверь плотно закрыли. Кот было отправился в терем, но поругался с волком о том, стоит ли самой Катерине в Лукоморье заходить, и был вынужден вернуться. Когда Катерину уже почти ночью обрадовали вестью о том, что Степан мало того, что сам прибыл, так еще и Кира привез, и они жаждут идти в Лукоморье, это было уже слишком даже для Кати. «Степ, я просто ворота открою, Жарусю с радость запущу, и ворота закрою. Я сама простыла и туда не пойду». Катерина выслушивала недовольные восклицания мальчишек, настроившихся было на длительные каникулы с приключениями, а тут такой облом. Отключила смартфон, с трудом отцепила от него прилетевшую повисшую, как репей, Раду, спрятала его подальше. И, шаркая ногами, как старушка, уползла укладывать ребенка спать. Рада на всех, кроме нее, кота и жаруси оказывала гипнотическое воздействие, Поэтому Катя или умоляла Раду молчать, или сразу уносила её подальше от своих родных и волка. Кот категорически отказался не то, что убаюкивать Раду, а даже находиться с ней в одном помещении после того, как она раздобыла ножницы и отстригла ему кусок шерсти с хвоста. Ажаруси придерживалась суровых взглядов на воспитание неуправляемых юных олканостов. И рада её побаивалась, и поэтому вопила, как только Жоруся пыталась её угомонить. А когда рада вопила, это был такой кошмар, что Катерине пришлось заниматься дитятком в одиночку. Утром Катерина осознала, что разболелась капитально, но заставила себя встать, умыться, одеться и разбудить Боюна. Жаруся была готова к вылету и забавлялась с Катиной брошкой, добавляя туда наряды. Она ласково коснулась клювом Катиной щеки. Если что, я тебя позову через баюново зеркальце, я умею. Жаруся покосилась намерно на с пёщу Раду. Дай несу её и отдохну. Она решительно расправила крылья. Будь, деточка. Рада долго обнималась с Катей, Катиной мамой, бабушкой и даже застенчиво помахала ручкой Катиному деду. Полетела было пообниматься с волком, но не догнала его, так как он исчез за горизонтом с немыслимой скоростью. И, наконец, добралась до Баюна. Чуть не придушив котика своими объятиями, Рада прыгнула к Кате на руки, и они отправились в сад. Катерина, боясь, что сейчас или Жаруси передумает, или Рада решит еще с ними остаться, спешно открыла ворота, получив в лицо приличное количество колючего снега и ледяного ветра. Катя с облегчением помахала Жорусе, который подхватил Раду, закутанную по случаю холодной погоды в пуховый шарфик, принадлежавший Катиной бабушке, и закрыла ворота. Сх, какой я счастливый! Кот закатил глаза от счастья. М- я брат с твоего зауважал даже. Он у нас умный и быстрый. Он свалил от птички так, что она даже не успела осознать, куда он делся. М- пока не щалась дедётка с волком. О, «Ну, какое счастье! Всё, всё, а так и избавится от такой печушки. Заведи себе козла, а потом отдай козла, будет жизнь твоя прекрасна и светла. Хрипло проговорила Екатерина, намекая на старый анекдот про человека, который был уверен, что живёт очень плохо, пока не завёл козла, и только пожив с этим вонючим и вредным животным, а потом избавившись от него, Понял, как же на самом деле у него всё замечательно. Катерина шла домой с чувством выполненного долга и одним желанием поболеть спокойно. И тут наткнулась на запыхавшихся мальчишек, которые надеялись, что она пошутила, и они всё-таки пойдут в лукоморье. "Как ты могла? Открыла ворота без нас. Ты же обещала нас брать", шепнул на неё Степан. Кир рядом кивал головой. «Да я тут и шагу не сделала! Жарусь у запустила и всё! Там метель непроглядная! Мы рады укутали по уши и так отправили!» «Всё равно так нечестно! Мы могли бы хоть немного там побыть, а ты...» Оба сделали обиженной физиономией и удалились надутые и оскорблённые. «Тьфу!» С чувством прокомментировала их визит Катерина. Всё равно ни на что больше сил не было. Она доплелась до своей комнаты и закутавшись в три пледа, уснула